Глава 49. Интерлюдия. Одно из поселений орков. Несколькими неделями ранее. Берг Тор был зол. Его душила глухая ненависть к девчонке, что подставила его и преданных ему орков под удар. Он едва ноги унес, а основная часть отряда и вовсе погибла. Берг и Нджал ворвались в родное стойбище с первыми лучами солнца. И каково же было удивление нового вождя, когда ему навстречу вышел шаркая ногами с глубоко надвинутым на голову капюшоном один из трех главных шаманов – сам Ша-Сиир, о котором уже и позабыли. Так давно Сиир не появлялся среди орских племен. Многие поговаривали, что помер давно. «Чего вылупился?» Глухо рыкнул старик, больно стукнув Берга по плечу деревянной тростью. Бергтор никак не показал своего неудовольствия. В ответ лишь почтительно склонил голову, прижав крепко сжатый кулак правой руки к сердцу. Наджал последовал примеру вожака, замерв чуть позади. Гуморн, шасиир, поприветствовал шамана Берг. Обычно в наше стойбище шаманы приходят в первых днях охоты осень. Вот и удивился, завидев тебя столь рано. Сиер смотрел на крупного сильного орка странным взором своих почти прозрачных глаз и думал, что не зря его позвали духи. Слухи дошли, что Визер погиб в тёмном лесу, а его место занял ты по праву сильнейшего. Вот и явился, чтобы убедиться в очею. А теперь скажи, где переносные обережные огни? Резко сменил тему старик, откидывая капюшон. Я не чувствую их. Твои руки пусты. В обзоре шамана читалось показное равнодушие, но это было далеко не так. Изборождённое морщинами, как кора древнего дуба, лицо старика казалось совершенно бесстрастным. Тонкая сеточка вен выступала причудливой вязью под тонкой пергаментной кожей, светло-светло оливкового цвета, словно зелень, присущая каждому орку с годами поблёкла и практически стёрлась. Украдины вытолкнул из себя берк и поспешил уверить: "Но ты не переживай, верну. Сейчас же соберу отряд и в путь". Кто разомкнулись тонкие губы шамана. "Аруна, гадкая девчонка. Она оказалась магом и сумела нас обвести вокруг пальца. Хитрая девка". "Магом, говоришь?" выделил главный сир, резко развернулся. И зашагал в сторону центрального шалаша, некогда принадлежавшего визеру. Берг сделал знак на жало, чтобы остался на месте, последовал за стариком. Разговор не был окончен. Оказавшись внутри, шаман подошёл к ярко горящей жаровне и распростёр над ней свои широкие сухие ладони. Постояв так несколько секунд, вдруг приказал: "Расскажи всё и не лги мне". Берг вздрогнул, настолько голос старика стал хлёстким и острым. Собравшись с мыслями, молодой орк приступил к долгому рассказу. Он многое утаил, но в сказанном старался не отходить от истины. Шаман пару раз кивнул, задал уточняющие вопросы. Она промчалась мимо нежити, словно не боялась его вовсе, прихватив мои огни, напоследок предложив ему нас сожрать. Негодующе завершил повествование Бергтор. «Духи шептали мне странное, но их образы не складывались в полноценную картину», прошептал себе под нос Сеир минуту спустя. Теперь многое стало понятным. «Ша Сеир!» — окликнул его Берг, который так и не смог разобрать бормотание старика, хотя очень старался. «Выдай мне обережных огней, и я верну украденное». Мало им не покажется. Громко скрипнув зубами, он подошёл к замершему в глубокой задумчивости шаману. Ты виновен, вдруг резко рыкнул древний старик. Огонь взметнулся к самому потолку. Мелкие язычки пламени заплясали вокруг двух орков, и если вглядеться в них пристальнее, можно было разглядеть тени танцующих существ. Она ушла по твоей вине, раньше, чем я явился в это стойбище. Шасси Ир, словно делая над собой усилие, на мгновение прикрыл тяжелые веки, а потом заговорил, пугающе монотонно. «Ты пойдешь в темный лес и добудешь в капище древних три обережных огня. Чтобы получить сосуды, необходимо пройти испытание. Поскольку я не уверен в тебе, как в том, кто может занять место Визера, то отправлю тебя туда одного». «Но...» — открыл было рот Берг, чтобы возразить. И тут же с громким хрустом захлопнулась тяжёлая челюсть. Пока Аруну оставь в покое. Вот вернёшься, тогда и поговорим. И о месте, и о магии. Путь к капюшо я тебе нарисую. Иди, готовься к выходу. Ежели не испугался. Внутри у Берктора что-то дрогнуло, но он никогда не стал бы признаваться в своих страхах кому бы то ни было, тем более Сииру. Рванак кивнул, почти вождь выпрогнал наружу. Быть вождём ему хотелось всё так же сильно. Убить шамана он пока не мог и противиться его воле тоже. Но Бергторк знал, кто сможет помочь. Пора Сииру отправиться в так любимый им мир духов, безвозвратно. Шаман, понимающий, посмотрел на напряжённую спину удаляющегося орка. Он прекрасно смог прочитать Бергтора Его все не хотел видеть его главным в поселении. Визер хоть и был жадин, но не забывал о соплеменниках в меру своего ума. Шасеер прожил много лет. За это время, в отличие от двух других шаманов, понял главное: орки вымирают, и мало что может помочь его народу выжить. Аруна, повторил он вслух, снова пробуя имя неизвестной ему орчанки на вкус. Какая же ты Много-много веков не было у орков магов. Какие силы пробудили в тебе силу земли? Прислушался он к шепчущим алым искрам. маг земли. О да. Очень интересно. Духи, благодарю вас за то, что мне первому принесли эту весть. Шасир жил на границе двух лесов. Он ни с кем не общался и несколько лет не выходил к оркам. Но настойчивый шёпот огненных духов звал его в путешествие. Вот и сейчас они звали его. Шасир. Внутрь вошла старая травница Вита. Еда готова. Неси сюда. Благодарно кивнул старик, взмахнул рукой и искры стали невидимыми. И сама поешь со мной. Вопросы у меня к тебе есть, Вита. Травница-лекарка понимающе кивнула. В глубине души Радаес неожиданному визиту именно этого шамана. Мудрый и справедливый, но не услышанный другими орками, он нравился ей больше остальных двух. Она от стремительной Сальваны расцветала, улыбчивое солнце, обещая погожий день и новые приключения.